Глава 14. 16 дней, 6 часов 30 минут с начала эксперимента. В алюминиевой кастрюле кипела вода с большими кусками мяса на кости. Антон и Тома сидели за круглым столом, застеленным скатертью. Хозяин дома радушно хлопотал. Расставил перед гостями глубокие миски, и налил в кружки липкий кисель. Они быстро выяснили, что перед ними не тот, кого они ищут, и хотели быстро ретироваться. Но Прокофьев не позволил. Он ужасно обрадовался гостям, знакомым с Мещерским. Тома понимала, что отсидевший за каннибализм Прокофьев вряд ли станет кормить гостей из Следственного комитета Человечины. Но кипящее в кастрюле мясо вызвало у нее приступ тошноты. Гостеприимный хозяин суетился, параллельно рассказывая свою историю, время от времени заикаясь. — С Виктором Анатольевичем мы последний раз э, в 2008 восьмом виделись. На мой суд приходил. Человек с большой буквы. Храни его, Господь. Прокофьев поставил на стол кастрюлю. В мутном бульоне дрейфовали куски мяса и луковица. Мне его ненавидеть не за что, только благодарить. — Благодарить? — спросила Тома. — Он же вас на зону отправил. «Чего ж тут хорошего?» «Это с какой стороны посмотреть?» Прокофьев зачерпнул бульон большим половником и разлил по мискам. «Я тогда в Якутии работал, лес валил. Мы втроем с мужиками остались на пересменку. Решили охоты подколымить, пошли в тундру. Пурга тропу занесла, ну и заблудились. Сорок шесть дней ходили. Ни оленя, ни песца, ни совы. Потом морозы пришли. Нам тогда уже совсем хана была». Юрка Батрак, друг мой, царствие ему небесное, в капкан попал, ногу в лоскуты. Прокофьева прервал приступ Тика. «В общем, Генка — это второй, кто с нами был. Три дня меня уговаривал Батрака добить и съесть. Мыл, все равно мучается. Я отказывался. Батрак, наверное, и услышал. Я ночью проснулся от выстрела. Батрак сам и застрелился. Спас нас, получается». Тома взяла ложку и посмотрела в свою тарелку. Пробовать не хотелось. «Кушайте, не стесняйтесь, все свое. Прокофьев поставил на стол хлеб и уселся напротив. «Если бы не Батрак, мы бы померли с голодухи. А так до весны протянули. Как снег сошел, тропу нашли, в посёлок вернулись. Ну а там нас с Генкой даже слушать не стали. Убийство повесили и надругательство над телом. «Профессор-то тут при чем? не выдержал Антон. Тома из вежливости окунула ложку в бульон. К ее радости засвистел чайник, и Прокофьев поспешил к плите. Тома быстро слила половину содержимого обратно в кастрюлю. Прокофьев вернулся с чаем. А при том, Генка почти сразу в дурку уехал. Радовался, что за шизика сошел, А я на экспертизу к Виктору Анатольевичу попал. У меня диагноз есть по матери. Эпилептик я. Мне в дурку самый путь. Но он про это в заключении ни слова. Написал «вменяемый» и сказал «потом спасибо скажешь». У меня десять лет ушло, чтобы понять, за что спасибо. Прокофьев погрустнел. Я Генку в больничке навещал потом, как откинулся. Он меня не узнал даже. В больничке смрад и отчаяние. Ни имени, ни вещей своих, ничего. А я свой срок отмотал и теперь живу с чистого листа». Работу нашел, хозяйство поднял, вот так. Выходит, он вам второй шанс подарил, тихо сказала Тома. Выходит так. Тома встала и потянула Антона за собой. Вы уж извините, если напугали, нам пора. Тома обняла Прокофьева. Пусть у вас все будет хорошо. Прокофьев растерянно посмотрел на гостью. Надеюсь, вы и найдете Мещерского. Может, все-таки чаю или добавки? Нет, спасибо. Хором ответили они.